Видения и дома-миражи Существует немало историй о людях, временно посетивших другие миры или побывавших в иной реальности, а потом вернувшихся, чтобы поведать об увиденном. Некоторым, однако, вовсе не обязательно было совершать длительные путешествия, чтобы познакомиться с другими мирами. Эти миры опускались прямо на них. Там, где они находились, как это случилось, скажем, с Эммануэлем Сведенборгом во время одной его прогулки по улицам Стокгольма, когда он вдруг увидел прямо перед собой рощи, реки, дворцы и множество людей. Сведенборг Эммануэль 1688 тысяча шестьсот восемьдесят восемь тысяча семьсот семьдесят второй шведский философ, создатель теософского учения о потусторонней жизни и поведение бесплотных духов. Одним из самых известных примеров призрачных видений является «Версальское приключение мисс Моберли» и «Мисс Джордан». 10 августа 1901 года девушки посетили сады Малого Трианона в Версале. Во время своей прогулки они, к немалому своему удивлению, заметили множество людей одетых в костюмы времен Марии Антуанетты. Свои впечатления они описали в книге «Приключения», опубликованной в 1911 году. Книга подверглась тщательному анализу с целью датировки их видения. Общее мнение исследователей этого события сводится к тому, что девушки заглянули в трианон между 1770-м и 1974 годами. Их путешествие в прошлое сопровождалось чувством одиночества и подавленности. Одна из девушек рассказала следующее. Я почувствовала, что бреду как во сне. Это состояние тяжелой дремоты было угнетающим. Интересно, что видели не только они, но и их. Дважды они обращались с вопросами, и получали ответы, как пройти к малому трианону. Но, насколько нам известно, никто из живших в XVIII веке не оставлял записок свидетельств встречи с двумя эксцентрично одетыми английскими леди в малом трианоне. Возможно, мисс Моберли и мисс Джордан телепатическим образом разделили то же самое видение, находясь в состоянии транса. Более современный пример содержится в собрании всякого рода странных происшествий, составителем которого является Кэслин Уилчер. Духи и легенды Уилчерского края. 1973 год. Факты, приведенные в книге, были предоставлены в ее распоряжение Институтом женских проблем этого графства. В 1930-х годах миссис Эдна Хеджес которая была тогда молодой девушкой, ехала на велосипеде к своей подруге по Эрмай-стрит, римской дороге в окрестностях Суиндена. Началась гроза, и когда Эдна увидела крытый соломый домик у маленькой тропинки возле дороги, она решила попросить там укрытие, так как заметила, что из трубы вьется дымок. На стук вышел пожилой мужчина, высокий и широкоплечий. Он жестом пригласил ее следовать за ним. Эдна описывает темные комнаты с низкими потолками, яркий огонь в камине, и вспоминает о том, что больше всего ее поразило полное безмолвие в доме. Не слышно было даже шума, разыгравшаяся к тому времени грозы. Что касается старика хозяина дома, то он не произносил ни слова, а только стоял и молча улыбался. Потом совершенно неожиданно миссис Хеджис обнаружила, что она снова едет на велосипеде по той же дороге. Как это ни поразительно, но она совершенно не помнила, при каких обстоятельствах она ушла из домика у дороги. У подруги находилось несколько человек, приехавших по той же дороге, что одна, и вымокших под дождем. Они удивились, как это так, ведь она тоже ехала под дождем, а вся сухая. Тогда она рассказала им свою странную историю. В ответ ей заявили, что такого домика в указанном месте нет. Есть только заброшенная развалюха, в которой вот уже лет пятьдесят никто не живет. Некоторое время спустя миссис Хеджис отправилась по той же дороге, чтобы взглянуть на свой домик. Она нашла его запущенным, необитаемым, а окружающий сад — заросшим и диким. Она заявила, что не может объяснить случившегося, но настаивала. Все это произошло с ней на самом деле. Джанет Борт. Приводит в Ньюс несколько случаев видений домов-миражей в лесу возле Хейтера в Девоне, о чем сообщается в книге «Колдовство» и «Фольклор» в Датмуре, 1973 год, написанный Рут Сент-Легер-Гордон. Приезжий, гуляя по тропинке на опушке нашего леса, восторгался однажды вечером видом чудесного домика — видневшегося в лесу среди деревьев. Когда позже он рассказывал, как ему понравился этот дом, владелец имения изумился, никакого домика в его лесу нет. Приезжий вновь вернулся туда, где был накануне. Домика в лесу не было. Вскоре после описанного случая, однако, тот же домик возник вновь Его увидела на сей раз женщина, снявшая на лето помещение с другой стороны того же леса. Она, кстати, ничего не знала о предшествующих видениях. Несколько позже тот же домик в лесу открылся изумленному взору чиновника Государственной топографической службы, осматривавшего местность с возвышенности. Во время предыдущего осмотра он его почему-то не заметил. А теперь из трубы вился дымок, на веревке во дворе сушилось белье, ошарашенный топограф спустился с холма и ничего не обнаружил. Он справился о домике у повстречавшейся ему женщины, прогуливавшей собаку, и она призналась ему, что тоже видела на этом месте дом, но вот разыскать его так ни разу и не смогла. Рут Сент-Легер Гордон... Располагая всеми этими подробностями, пришла к заключению, что речь во всех этих случаях шла об одном и том же месте. Обследование местности не выявило никаких следов жилья, старого фундамента тоже не было, так что нельзя говорить о том, что все свидетели могли якобы видеть витавший над развалинами дух прежнего строения. Впрочем, примеры, собранные в этой главе, касаются прежде всего самопроизвольных перемещений во времени и пространстве. Так Лаура Джин даниэлс рассказала 10 мая 1973 года обозревателю Мичиганской Диарборн-Пресс Джойсу Хагальторну о происшествии такого рода, случившемся с нею как-то после работы. Возвращаясь вечером домой, она посмотрела на висевшую над ее головой луну после чего перевела взгляд на пустынную в этот час улицу и не узнала ее. Исчезла мостовая и тротуар, не было асфальта. Она шла по булыжнику какой-то незнакомой улочки. Вокруг меня, — рассказывала Лаура, — не было домов. Лишь в нескольких сотнях футов впереди виднелась соломенная крыша какого-то домика, дурманище пахло розами и резедой Когда я, идя по булыжнику, подошла к домику совсем близко, то увидела двух сидевших в садике перед домом людей. Это были мужчина и женщина. Одежды их были крайне старомодными. Казалось, что это пара влюбленных, они обнимались. Я ясно смогла различить счастливое выражение лица женщины. Лаура в нерешительности остановилась, раздумывая над тем когда тем двоим знать о своем присутствии? В это время из сада навстречу ей выбежала с лаем маленькая собачонка. Я заметила, что она вся дрожит. Мужчина посмотрел в ее сторону и крикнул, чтобы она перестала лаять. Мне казалось, что он не видит меня, но зато я явственно ощущала запах цветов в их саду, а моя рука чувствовала шероховатость деревянной калитки решая, что же мне делать, я обернулась в ту сторону, откуда пришла. И что же? Я опять была на своей улице. Между тем, странное дело, рука моя по-прежнему ощущала неровности деревянной калитки. Тогда я снова повернулась лицом к домику, но его уже не было. Я стояла посреди своего квартала, До дома было буквально рукой подать, а домик, влюбленная пара, маленькая собачонка, все это исчезло. Известный биолог, писатель и исследователь тайн природы Иван Сандерсон утверждал, что однажды, правда очень ненадолго, побывал на улице средневекового французского города. В тот вечер он возвращался в своем автомобиле вместе с женой и помощником после поездки на одно дальнее озеро Нагаид. Автомобиль неожиданно завяз в грязной луже, и им пришлось смириться с тем, что оставшуюся часть пути они должны будут проделать пешком. Ночь была душной, дорога шла по сухому высокогорному плато. Неудивительно, что после нескольких часов ходьбы все были, что называется, без ног. В своей книге «Еще кое-что» 1969 год Сандерсон вспоминает. Неожиданно подняв глаза от пыльной дороги, я совершенно явственно увидел при ярко заблестевшей луне тени, которые отбрасывали совершенно точно в соответствии с их размерами и положением трехэтажные особняки различной архитектуры, стоявшие по обе стороны дороги. Их верхние этажи нависали над дорогой. Она на моих глазах сделалась грязной и мокрой булыжной мостовой. Не могу точно объяснить, почему, но я знал, что нахожусь в Париже. Картина была столь отчетливой, что я мог зарисовать бы ее в мельчайших подробностях. Между тем его жена остановилась, и он, не заметив этого, столкнулся с ней. Она тяжело дышала, и муж спросил ее, в чем дело. Сначала она не отвечала, но затем, — пишет Сандерсон, — В конце концов, взяла меня за руку и, указав в ту же сторону, куда до этого смотрел я, описала мне совершенно то же, что предстало и перед моими глазами. После того, как некоторое время они вдвоем, поражаясь увиденному, созерцали дома и улицу, оба почувствовали, что у них начинает кружиться голова. Мы вдруг заметили, что, стоя на одном месте, раскачиваемся взад-вперед. Оба при этом чувствовали крайнюю слабость, так что я позвал Фреда, моего помощника, чья белая рубашка мелькала впереди. Когда он подошел, супруги попросили дать им закурить. Как только пламя зажигалки осветило пространство вокруг, сразу же исчезла улица средневекового Парижа. Аналогичным образом и моя жена вернулась обратно. Сразу же после того, как она прикурила от огня зажигалки, все исчезло. Что касается Фреда, то он вообще ничего не видел. Дартмур, суровый край холмов и болот в графстве Девоншир, кажется особенно богат домами-призраками. Мы закончим эту главу еще одним случаем, взятым из книги «Река Дарт», написанной Рут Мэнинг Сондерс и вышедшей в 1951 году. Отец с тремя дочерьми отправился на охоту в болота Хейфорда возле Бакфастли. В этом месте они были впервые, и девочки, заблудившись, потеряли отца из виду. И чем больше они блуждали в темноте, тем дальше уходили в болото. Неожиданно к их общей радости они увидели впереди огонек и, поспешив на него, обнаружили стоявший около тропинки дом. Красный свет, отбушевавшего в камине огня, выплескивался через незанавешенное окно, согревая ночь своим дружелюбным теплом. Заглянув в окно, все трое увидели пожилого человека и женщину, сидящих на корточках у камина. — Мы так и не сдвинулись с того места, где стояли, — рассказывали девочки впоследствии. Но вот только подумать, и огонь, и старик с женщиной, и весь этот дом, все исчезло, и ночь черным мешком опустилась на нас. Джон Свейн и его жена Кристина в следующий уикенд проедут сто миль в поисках озера Призрака. Это путешествие будет уже пятидесятым за семнадцать лет, в течение которых они пытаются найти его. Окутанные пеленой тумана озеро, которое разыскивают Свейны, имеет валун посредине. В этом валуне находится меч. Мистер Свейн, пятидесяти двухлетний служащий заправочной станции, его жена и сыновья, Тет, 28 и Крис, 29 лет, знают, что таинственное озеро существует. Знают потому, что однажды видели его собственными глазами. Тогда они все были в отпуске и случайно набрели на это озеро возле аббатства Бьюли в новом лесу графства Хэмпшир. Тед и Крис тогда были значительно моложе. Им было, соответственно, 11 и 12 лет. Вчера миссис Свейн рассказала репортерам в своем доме в Ильминстере, Сомерсет, «Мы ехали тогда по заброшенной проселочной дороге, чтобы выбрать место для пикника». Неожиданно нашим глазам предстало озеро. Затем мы увидели валун примерно в 50 ярдах от берега и заключенный в нем меч. Мы подумали, что это своего рода памятник королю Артуру. Красота памятника нас покорила. Очарование, посетившее их в тот раз, никогда больше не исчезало. Уже в течение 17 лет, примерно раз в три недели, свейны ездят в новый лес, тщетно надеясь вновь увидеть свое озеро. Мистер Свейн сказал репортерам, «Я уверен, то, что я видел, было реальностью. Мы делаем все возможное, чтобы обнаружить это озеро. Мы посылали сотни запросов, читали бесчисленное количество книг. Иногда, — заключает он, — мы начинаем думать, не сошли ли мы все с ума. В одном, впрочем, Свейны уверены». Их поиск не закончится, пока тайна не будет раскрыта.